Глава 21. Планета Идиллия. Город Зелар. Комендатура. «Хефе, кровать привезли!» — флегматично доложил дежурный, едва Рам с Нейвом вошли в холл. У Грэма возникло стойкое подозрение, что флегматизм и пофигизм теоматцы передают друг другу при сдаче дежурства. «Иначе непонятно!» Как эти серые головы, известные всему союзу своим темпераментом, умудряются сохранять спокойствие рептилии в ситуациях, в которых закипает даже видавший виды рам? Сапёры проверили, уточнил полковник. Си хефе, дежурный улыбнулся. Проверили, занесли, собрали. Кровати, о, мадре диос, просто великолепны. Рад это слышать, рам украткой вздохнул. Проблемы меньше, Хотя бы у личного состава камендатуры появились нормальные койки, так что не придётся ютиться на полу в спальниках. Проходя мимо комнаты отдыха дежурных китежец в открытую дверь видел самозабвенно целующуюся парочку, в которой узнал по одежа Дорсайца и супругу Зары. Но «Ну, прекрасно, пробормотал полковник, даже не зная, что его удивляет больше: Помдеш с личной жизнью на дежурстве или то, что это личная жизнь Вообще это чужая жена. Причём не просто чужая, а конкретного человека, приносящего огромную пользу как Костасу лично, так и всей камендатуре вообще. И неизвестно, как Зара отреагирует на такие планы на вечер своей Соуль или как там правильно. Заглянув вслед за полковником в комнату отдыха, Грэм только многозначительно пошевелил бровями, но ничего не сказав, пошёл наверх в кабинет. Костас, решив, что отодрать Памдежа всегда успеет, а вот сложившаяся щекотливая ситуация требует разбирательства немедленного, пошел следом, на ходу пытаясь придумать начало разговора с экс-мэром. В кабинете Рам и Нейв застали Ракшу, в одиночестве восседавшую за терминалом с таким видом, будто размышляя, испепелить мир в труху или все же дать ему последний шанс на исправление. Но что у нас плохого? Глядя на лицо дочери, процитировал полковник персонажа из любимой детской книги Даны. В том, что что-то опять стряслось, рамни не сомневался. Чёрта в город буквально выкашивал личный состав такими способами, какие ещё несколько дней назад и в голову бы китежцу не пришли. Наив протиснулся к столу со снейдием и с интересом принюхался к пузатому чайнику. Пахло вкусно, словно эдемские джунгли ранним утром, когда на листве ещё лежит роса. Прислушиваясь к разговору, капитан налил в чашку этого напитка и с интересом попробовал. Отвар чем-то напоминал тиаматский мате, и в целом на его понравился. «Несколько пьяных драк и очередной патруль в загуле», — отчиталась Ракша. «Нет, это не полк военной полиции на службе». Костас в сердцах швырнул шлем на кресло. «Это, мать-перемать, гребаная Тартуга». «Кто?» — не понял Грэм, крайне плохо знакомый с историей Старой Земли. Пиратский остров на земле в докосмическую эпоху, объяснил Костас, отбирая у капитана чашку. На нём пираты отдыхали. Примерно такая же грёбаная обстановка: пьянки, драки, понажовщина, шлюхи. О, неплохой чуёк. Спасибо, капитан. Не за что, сэр. Не чуть не расстроенный начальственным произволом, наив подтянул к себе вторую чашку. Да, похоже на эту самую Тортугу. И как там решали вопросы с особо буйными? Веселицей, ответил раб. Ну, это у нас завтра будет, недовольно ухмыльнулся Гефестианец. Мысль о том, что появилась возможность отправить над тот свет кампашку корпоративных ублюдков, несказанно грела капитану душу. Попавшиеся на мародёрстве весельники полковника Шеридана хоть немного удовлетворяли жажду мести Наива, которую он испытывал консорциуму. Но «Ну, этих-то ублюдков, да, ответил Ра, усаживаясь напротив. Шеридан, правда, на дерьмо и зайдёт, но мне это по нраву. А вот с остальными что делать? Прилюдная порка, как я погляжу, не помогает. Есть идея, широко ухмыльнулась Ракша. Кто покинул посты и пошёл по бабам, отправляется на принудительную свиданку с местными, но уже с мужиками. Уверена, любители среди аборигенов найдутся без труда. Отличная идея, одобрил Грем. Туземцы в этом плане удивительно неприхотливы. Даже корпоратовской швали предложения делают. Так почему бы не пойти на встречу пожеланиям населения? Капитан, откуда столько жестокости? Наиграно удивился Рам. Не я такой, жизнь такая, отшутился Грэм с цитатой из культового китишского фильма. Так, а где госпожа Зара? поинтересовался Костас. У полковника мелькнула малодушная надежда, что и делика ушла, и неприятный разговор можно будет отложить до утра. принимает работу сборщиков мебели, а заодно оценивает свободное пространство и перспективы расширения штата. Рам только вздохнул. После превращения мэрии в казендатуру здание стало походить на гибрид тюрьмы и казармы. Бывшие кабинеты сотрудников переоборудовали в служебные помещения, комнаты хранения оружия, камеры голпвахты и жилые кубрики. Несмотря на разрешение вернуть старый штат сотрудников, на практике провернуть это будет непросто. Разве что на улице в палатках разместить, Коста почесал затылок. И на хрен угробить работу, закивал Грем. Мы, значит, за лётчиков наших кнутом по задницам воспитываем, а туземцы сидят рядом и делают вид, что ничего не происходит? Да они же от первого удара по чужой дупе все в осадок выпадут, и нас прихватят. Тоже верно, вновь вздохнул полковник. Вы есть вообще собираетесь? поинтересовалась Дёмина. Я для кого отважно держала оборону. Тут стая этих амацких хищников, пришедших на запах, кружили вокруг стола. Я отделалась малой кровью и раздала половину. Всё равно столько не съедим. Коста сокинул взглядом изрядно порядевшее, но всё равно впечатляющее изобилие. Вся надежда на вас, капитан, пафосно провозгласил он. И ваш гифестианский аппетит? Если бы мне платили серебряную марку каждый раз, когда слышу шутку про иду и гифестианцев, спокойно отозвался Грем, накладывая себе закусок, то я уже мог бы купить небольшое баронство на Акадии и нанять вас, господин полковник, в личную дружину. Неплохой план, одобрила Ракша. Осталось подготовить и протолкнуть подходящий закон. И баронство у тебя в кармане? Нам и без законопроектов в канцелярской работе хватает. Вздохнул Костес. Одна надежда восстановить работу старого штата мэрии, чтобы они занимались всей этой ерундой, что нас не касается, выделить им что ли какое-то здание в городе. Что-то мне подсказывает, что Зара найдёт выход, поделилась мнением Ракша. На редкость эффективный управлянец, не ожидал увидеть такое в этом галактическом бардаке. Тут вообще много неожиданного. Кисло произнёс Рам, прикидывая, чем обернётся встреча леди мэра с дорожайшей супругой в объятиях бравого помдежа. Выкинуть её, что ли, из комендатуры, пока Зара не увидела, а потом это будет не его проблемой. Увы, выплатить дельную мысль Костас не успел. Иделика с хозяйским видом вошла в кабинет, приветливо улыбнулась присутствующим и подошла к Ракше. Вы не могли бы ненадолго уступить мне место? Да она вопросительно посмотрела на Костаса. Полковник едва заметно кивнул. Терминал был местным, не служебным, так что никакой военной тайны и делийка не смогла бы узнать при всём желании. Максимум музыкальные пристрастия Дёмины и её влечение летучим волкам. Под взглядами военных, зарос увлечённым видом, принялась составлять какие-то списки, схемы и таблицы. Оставшаяся без дела троица офицеров атаковала оставшиеся на столе блюда. В сражении победила еда. перед количеством которой спасал даже аппетит Нейва. Через несколько минут Аррора победно улыбнулась и откинулась на стуле с удовлетворенным видом. «Комендант, сэр, поскольку разместить тут даже урезанный штат сотрудников не получится, я предлагаю такой порядок удаленной работы мэрии. Она крупно вывела схему отделов и полномочий, переданных той или иной группе. Рам и Нейв углубились в изучение информации, подспудно ожидая подвоха. Но его не было». По крайней мере, даже контрразведчик не нашёл к чему придраться. По плану Авроры все гражданские терминалы работников мэрии подключали в единую сеть, контролируемую из комендатуры. И делицам делегировали все местные вопросы, не касающиеся доминьонцев: от работ с базами недвижимости до учёта заявок на компенсацию нанесённого вторжением ущерба. Последнее особенно заинтересовало Костаса. Оказалось, что корона возмещала жителям оккупированного города все понесённые убытки, начиная от уничтоженного имущества и заканчивая простоем бизнеса. Это отчасти объясняло и щедрость местных рестараторов. Кормёжку оккупантов тоже оплачивало государство. У вашего короля что, бездонный бюджет? Не удержался от вопроса рам. По самым скромным подсчётам, одно только продовольствие, съеденное союз совцами за день Уже выходило в астрономическую сумму, а уж про недвижимости прочее не стоило говорить. Да, господин монарх в тратах не скромен, добавил Наиф, ловко уводя из подноса ракши булочку. Впервые вижу человека, содержащего свои и чужие войска. Вы в любом случае возьмёте всё, что вам нужно, заметила Аврора, подходя к мини-бару. Вопрос только в том, лягут убытки на планетарный бюджет или на плечи рядовых отде лиц. Что до бюджета, то он наполняется не так, как на других планетах. Мэр налила бокал уже знакомого костасу серебристого вина и с наслаждением пригубила. У нас иные приоритеты. Нет сверхдоходов. Существует очень условная верхняя планка прибыли для граждан и предприятий. Всё, что её превышает, попадает в резервные фонды. Деньги из резервных фондов можно вкладывать в развитие бизнеса, инвестировать в идею, запросить для реализации проекта. Вариантов очень много. Но если пожелаете спустить всё на купание в коллекционном шампанском, яхты и прочее, у вас не получится. Идеицы терпят, что кто-то распоряжается заработанными им деньгами, недоверчиво спросил Грем. Мы находим эту систему разумной. Зара с непосредственностью хозяйки, а не гости кабинета, уселась на диван и закинула ногу на ногу. Планка предельной прибыли достаточно высока. Чтобы вести достойную жизнь, а любители бессмысленной траты ресурсов могут просто отказаться от гражданства и жить, как им вздумается, платя налоги на общих основаниях с инопланетниками. «И многие отказываются», — полюбопытствовал Рам. «И единицы. В силу наших особенностей мы предпочитаем комфортный для всех мир». Они соседство дворцов и трущоб. Эмпатом сложно жить счастливо, когда несчастны окружающие. Нейф выглянул в окно, оглядывая ярко освещённые улицы города. Да, Зилар разительно отличался как от городов Нового Плимута, так особенно от Эдемского Бласида, где роскошные дворцы лордов окружали убогие лачуги диплий. В Зиларе же не было ни шикарных особняков, ни хижин размером с собачью будку. Все виденные Грэмом жилища и делицы были построены для комфортного проживания. Даже бюджетные квартирки для молодёжи, живущей на безусловный доход, не работающих голутьбы по меркам Идели, местные строители создавали для людей, а не для своего кармана, как на том же новом Плимуте. А уж жильём гефистианцев вообще никакого сравнения. Грэм нормальную душевую кабину и сидячий унитаз увидел во время стажировки на новом Плимуте. На его родной планете душевая совмещалась с напольным унитазом, играющим роль стока. Вот ещё один плюс эмпатии, вслух сказал он. И невольно задумался, что случится после победы союза, особенно если консорциум сумеет сохранить свои позиции. Да ничего хорошего. Скорее всего, аборигенов сгонят в места компактного проживания, заменив их дешёвой рабочей силой с отсталых миров. Местных же заставят развлекать туристов, работая буквально за еду, как в борделях Эдема или Акадии. И не переносящие насилия импаты начнут массово умирать. Через полгода останутся считанные единицы аборигенов, лишь те, кто смог приспособиться и выжить, как ларей. Следом за кислыми мыслями пришли горькие воспоминания. Бетонный каземат с воемкой в полу, наказанные едят с пола, и треклятый звон бубенцов. Почему-то в кошмарах Грэму снился именно он. Неосвещенная пламенем пожаров Эдемская ночь, когда Грэм лежал с прострелянными ногами, стекая кровью, не зажатая в руке граната с выдернутой чекой, не давящей ногой на грудь убийца, а чертов звон бубенцов на браслетах танцовщицы. На его плечо легла рука Зары. — Вы в порядке? — участливо спросила она. — Хотите вина? Грэма передернула. После 3 месяцев активного изображения алкоголика он даже на пиво смотреть не мог. Варту Во сразу возникал мерзкий привкус дешёвого пойла, разбавленный детоксином. "Нет, спасибо", поспешно отказался капитан. Просто переел, видимо. Судя по виду, и Делика ему не поверила, но продолжать расспросы не стала. Зато Ракша похлопала себя по карманам, выудила из одного серебряную марку и вручила Грему. "Капитан, Просто стремиться к карьерному росту и практически готов возглавить нашу рать за сранцев, сообщил она. Грем вернул монету обратно. Ваш юмор, лейтенант, настолько тонкий, холодно сказал он, что мне, ограниченному гефестианцу, его даже не видно, так что платить не за что. Проклятый звон бубенцов не думал уходить. Грем покосился на запястье Зары, представив такие же звенящие украшения на Эксмере. «На ней и остальных ее соплеменницах». Настроение испортилось в конец, и впервые за долгое время действительно захотелось выпить чего-нибудь крепкого. «Пойду воздухом подышу», — пробормотал капитан, вставая. «Рать засранцев пока пусть обойдется без командира». Взяв шлем и автомат, капитан вышел из кабинета и спустился вниз. На ступеньках сидел дежурный и курил сигару. «Табачку, хефе!» — щедро предложил он Грэму. Наив принюхался. «Наив принюхался». В отличие от сигаретного, запах сигары ему понравился, но сама мысль о том, что в его лёгкие попадёт продукт горения, вызывала у Грема, как и у почти любого гефестианца, тихую панику. В замкнутом мирке Гефеста запах дыма всегда означал опасность, и даже сейчас, когда города вышли из-под куполов, курящего гефестианца можно было встретить не многим чаще, чем зубы у утки. "Нет, спасибо", вежливо отказался Наиф. "Не курю". «А зря, Хефи!» — Белозубо улыбнулся дежурный. «Табачок тут отличный. Почти как дома». На этом разговор закончился. Тиаматец молча курил, почесывая за ушами дрыхнущего рядом фамильяра. Здоровенную, похожую на увеличенную раза в три овчарку-зверюгу, название которой капитан не знал. А Нейв просто таращился в пространство, стараясь избавиться от так не кстати накативших воспоминаний. "Я перегнула с шутками, да?" спросила подошедшая Ракша. "Ты прости, моё желание пошутить обычно превосходит умение". "Нет, чтот", Грем слабо улыбнулся. "Просто неприятные мысли о там и воспоминания не к стати подоспели". Теоматиц, покосившись на них, бережно погасил окурок и с неожиданной деликатностью убрался в дежурку вместе с фамильяром. "Переживаешь из-за того, что нам рассказал?" тихо уточнила Дана. "Нет," Вот я как раз спокоен, ничуть не покривив душой, сказал Грем. Просто представил, что тут начнётся, если корпораты удержат позиции и влезут сюда своими лапами. Местные вымрут за пару-тройку месяцев. Да и без корпоратов тоже. Разве что не за пару месяцев, а за пару лет останутся единицы, которых впору будет в музеях показывать. Дёмина вздохнула и ковырнула газон носком бронированного ботинка. Думаешь, не приспособятся? «Немногие, у которых будет стимул». Грэм кисло усмехнулся. «Как те сёстры, что мне помогали. Но таких единицы, если вообще не уникальный случай. Помнишь, как на похоронах себя от тоски по погибшим сжигали? Вот так же только целыми городами». Ракша помрачнела и аккуратно разровняла ямку подошвой. «Никогда бы не поверила, что целый народ может лечь и умереть», сказала она и покосилась на балкон, где Зара о чём-то говорила с Костасом. Но они тут все не от мира сего. Может, не просто так Доминион оставил эту колонию почти без своего присутствия и сохранил местные законы. Может, и Союз отстроит отдельные базы и города, а местным оставит то, что есть сейчас. Сюда хлынет толпами вся голытьба Союза, отрицательно покачал головой Грем. Дешёвая рабочая сила выгоднее местных, а чтобы эмпатии не мешало, выселить в гетто-резервации, называй как хочешь. Призвучит цинично, но для Союза вымирание местных тоже на пользу. Когда доминион вернётся, то даже отбив идиллию, получит мир с агрессивно настроенным населением из новых поселенцев и столкнётся с проблемой подавления очередной партизанщины со всеми вытекающими проблемами: траты на войну, траты на заселение, траты на восстановление производства. Так что Наив тоже оглянулся на балкон. У местных шансов нет. Дермова, мрачно сказала Дёмина. Я всё это себе иначе представляла. Что мы будем воевать с Доминионом, защитим Союз, а потом и Китиж от завоевания, что не допустим нового Дарсая, а выходит, сами делаем нечто подобное. И я читал высказывание одного древнего военачальника, ещё с земли отозвался гром, что для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги. Вот этим мы и занимаемся. Лишаем врага ресурсов, заставляем выбрасывать деньги, изматывая собственную экономику, а сами деньги выкачиваем из отвоеванных у него территорий. А люди, как сказала одна моя знакомая, мошки, ничто, разменная монета. Ракша презрительно сплюнула. В такой войне нет чести. Ни в какой войне чести нет. Глухо отозвался Грем. Аврора проводила взглядом вышедшую ракшу и сказала: "Вашему капитану нужен отдых? Или это неприлично говорить такое?" Она виновато улыбнулась китишцу. "Не как не усвою, что у вас принято озвучивать, а что скрывать. Ему нужно иногда задумываться перед тем, как пнуть медведя по яйцам и остаться у него в берлоге", проворчал Рам, сообразив, что едва не ляпнул лишнего, полковник добавил. Он взвалил на себя слишком много. Неудивительно, что нервишки шалят от переутомления. Дам завтра выходной обоим, и ему, и Дане. Всем не помешает отдых. Зара поднялась с дивана, распахнула ведущие на балкон двери и приглашающим махнула рукой Костасу. Тот налил себе бренди, подхватил бокал и последовал за женщиной. Иделийская ночь приняла полковника в свои мягкие и теплые объятья. Рам вдохнул напоенный ароматами цветов воздух и невольно улыбнулся. Стаф рядом с Зарой Коста сопёрся на перила и перешёл к самой неприятной части разговора. Скажите, осторожно начал он. как наедине относятся к супружеской измене? Измене? задачно повторила Зара. Напомните, это что-то связанное с запретом на секс вне брачного союза? Ответ подарил Костасу надежду, что всё может закончиться благополучно. Что-то связанное, кивнул полковник, отпивая бренди. Вы в курсе, чем сейчас занята ваша жена в комнате отдыха дежурных? Насколько я знаю, она проводит время с тем снегоглазым дорсайцем. Она нахмурила брови, вспоминая, но успеха не добилась. Не запомнила имени. А что? Она нарушила какие-то правила? Ну, что-то дисциплины-то скорее нарушает помдеж, справившись с удивлением, сказал Рам. Тот самый снегоглазый дорсаец. А что касается семейной жизни, я так понял, что не нарушает ничего, или понятие супружеской верности у вас трактуется более свободно. Судя по взгляду Ароры, она не понимала, что так взволновало Костаса. Вы об этих ваших моногамных традициях, уточнила она. А у вас что иначе? Вскинулся Рам в этот миг, даже не задумываясь об очевидности ответа на этот вопрос. У нас верность супругов друг другу незыблема, измены не прощают. Эдилька повернулась, чтобы лучше видеть лицо коменданта и задала неожиданный вопрос. А что такое измена? От такого вопроса Рам на миг потерял дар речи и уставился на Зару так, словно увидел на её месте мину с тикающим таймером. "Вы это серьёзно?" Вновь обретя способность говорить, поинтересовался он. "Ну, я в общих чертах представляю, что в это слово вкладывают и на планетнике, но сама понимаю его иначе. «Ответьте, что для вас и вашего народа измена?» «Предательство!» Не задумываясь, выпалил Рам. «Согласна», — улыбнулась ему Иделийка. «А как можно предать в любви?» «Перестать любить», — последовал ответ. «Не любить, но говорить, что любишь». «Вот видите, вы почти идиллиец», — искренне рассмеялась Аррора. «А теперь скажите, любите ли вы своих родителей, братьев, сестер, детей?» «Родителей любил. Очень. Да, ну». Он посмотрел на дочь, о чём-то говорившую с контрразведчиком, и вновь почувствовал необъяснимую теплоту, наверное, ещё больше. "Только к чему вы это?" Рам говорил открыто, впервые в жизни не обращая внимания на то, что перед ним едва знакомый человек. "Зачем пытаться скрыть чувства от того, кто буквально их разделяет? Разве кто-то из ваших родителей чувствовал себя преданным от того, что вы любили их обоих, а не кого-то одного?" Разве дана будет возражать, если вы будете любить всех своих детей, сколько бы их ни было? Нет, но это же совершенно разные понятия, возмутился Рам. Как можно сравнивать любовь к родителям к детям с любовью к жене? Почему нет? изумилась Эделька. Любовь, всегда любовь. Просто иногда к ней примешивается страсть, а иногда нет. Часто страсть вспыхивает без любви. Телесная любовь всего лишь малое частное проявление. И вы сами чувствуете, что предательство в лишении любви, а не в том, чтобы полюбить кого-то ещё. Да, но Рамза молчал, не зная, что возразить на такую, пусть и своеобразную, но в целом верную логику. Меня не волнует, с кем Соль проводит время и любит ли она этого мужчину. Зара поставила точку в разговоре. Меня волнует, любит ли она при этом меня, понимаете? А если вы полюбите кого-то кроме неё, С любопытством уставился на Еделей Кукостс. Она порадуется, что кто-то ещё делает меня счастливой. Глядя ему в глаза, ответила та: "Точно так же, как порадуется и наш, как вы выражаетесь, муж. Любовь должна приносить радость, в этом её природа, её суть, её назначение. Никогда не поймёт этот ваш безумный мир". Улыбнулся Костс, чокнувшись зары. "Но не могу не признать некую правоту в вашей логике. Чтобы понять Нужно узнать получше. Та отсалютовала ему бокалом и допила вино. Может, отправимся на прогулку? И я покажу вам город, познакомитесь с жителями, поймёте, как мы живём. Рам посмотрел на хронометр. До начала комендантского часа оставалось совсем немного. Может, в другой раз, вздохнул он. А пока вы можете рассказать, каково это жить на Идиле. Для этого одного бокала маловато, рассмеялась Зара. Икостъ съ понятливо выудилъ бутылку изъ бара. О чёмъ именно вы хотите узнать? За неспешной беседой время пролетело незаметно. К немалому удивленію Рама онъ прекрасно провёл время, отдохнулъ и отвлёкся отъ мыслей о мародёрахъ, ублюдкахъ Шеридана и предстоящихъ делах. Скажи ему, кто ещё пару месяцевъ назад, что он будет искренне смеяться над шутками лащёной чинуши съ планеты Борделя. то рам бы сообщил, что даже самый щедрый анониматель не сможет выплатить сумму, за которую полковник выполнит подобный пункт в контракте. Но сейчас Костас всё чаще ловил себя на мысли, что ему нравится эта Иделийка, странное оказавшееся невозможным сочетание женственности и силы, мягкости и упорства, ответственности в деле и искренней безбеспечности в общении. И даже странные по меркам Китижа понятия о семейных отношениях казались вполне логичными для мира, в котором они зародились. Распрощавшись с Зарой Костас отправился спать и по пути размышлял, как бы всё сложилось, встрется они при иных обстоятельствах. Не придя к определённому выводу, он распахнул дверь в свою комнату и замер на пороге. Да ну, выдохнул он. 2/3 помещения занимало занимало занимал в памяти полковника всплыло слово трохадром и именно такой трохадром выполнял роль койки в комнате полковника огромное сооружение величественное словно океанский корабль старый спальник китежца был аккуратно сложен на самом краю кровати удивляться или возмущаться у рама сил уже не было протиснувшись между кроватью и стеной Полковник разделся и рухнул на белоснежные простыни. Казалось, коста столько прикрыл глаза, как в его мозг буром ввинтился сигнал тревоги.